После истории мой кот странно ведет себя. Меня это пугает. Отложил кирпичики и потелепал курить. Вау, видео про мою тещу. Коту сложно всех видео добавить. У него же лапки. Однажды молодая супружеская пара отправилась в поход. Когда солнце стало садиться, они поняли, что заблудились. Жена разволновалась, но муж пытался успокоить ее и заверил, что они обязательно найдут обратную дорогу. Тем не менее, прошло несколько часов, а они все еще понятия не имели, где находятся. Смеркалась. Муж и жена были в отчаянии. У них не было ни карты, ни компаса. И когда они уже потеряли всякую надежду, неожиданно наткнулись на старую хижину на поляне. Хижина выглядела не лучшим образом. Похоже, в ней уже много лет никто не жил. Несколько окон были сломаны и разбиты, а с крыши спадала черепица. Муж постучал в переднюю дверь, но никто не ответил. Он повернул ручку, и дверь медленно со скрипом открылась внутри дом выглядел еще хуже чем снаружи там почти не было мебели и весь пол был услан толстым слоем пыли войдя в дом супруги ощутили какой-то странный затхлый запах стены от пола до потолка были покрыты странными рисунками они были написаны красной краской это были какие-то странные знаки и надписи Мужчина и женщина были встревожены. Дрожащей рукой муж прикоснулся к стене. Он пришел в ужас, обнаружив, что краска еще не высохла. Супруги очень испугались, но им больше некуда было идти. Они знали, что в лесу ночью опасно, ведь там бродит очень много диких животных. Несмотря на жуткие надписи на стенах, они решили остаться в хижине на ночь. Поднявшись наверх, они нашли старый матрас, изъеденный молью и покрытый пятнами. Завернувшись в старые ковры, супруги попытались устроиться как можно более комфортабельно в сложившихся обстоятельствах. Они легли вместе на матрас и в конце концов заснули. Но после наступления полуночи, они проснулись от странного шума, словно кто-то или что-то ходило возле хижины. «Ты слышал это?» «Спросила жена». «Кажется, там кто-то есть». Муж какое-то время прислушивался, но ничего не мог услышать. Он встал с постели и подошел к окну. Было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Открыв окно, он высунул голову. «Кто там?» Нервно крикнул он. Ему никто не ответил. Он собирался вернуться в постель, Но жена сказала ему Может быть тот, кого ты зовешь Не может разговаривать Муж вернулся к окну и сказал Есть там кто-нибудь? Если да, то хлопни в ладоши один раз Если нет, два раза Он напряг слух Звезды мерцали в ночном небе И громко щебетали сверчки Вдруг Он услышал громкий хлопок Мужчина повернулся к жене И удивленно сказал Ты была права «Там кто-то есть». Он высунулся из окна и стал вглядываться в темноту, но в кромешной тьме ничего не мог разглядеть. Потом мужчина спросил, «Вы хозяин хижины?» «Вы мужчина?» «Тогда вы женщина?» «Вы вообще человек?» Мороз побежал по его спине. Он с трудом сглотнул и прохрипел. Вы один? Сколько вас? Хлопок будет означать по одному из вас.